Я х о т е л идти за чемоданами, но мне сказали, что номер освободится после о д и н а д т и а было только восемь. Багаж я о с т а в и л в администрации, и мне предстояло убить три часа в Орли. Я уже жалела о своем поступке. Могли быть неприятные последствия, если среди пассажиров есть репортеры. И решил до одиннадцати держаться подальше от гостиницы. В кино идти не хотелось, ужинать тоже. Поэтому я совершил глупость, которую чуть было не сделал однажды в Квебеке, когда из-за внезапной бури отложили вылет. Направился в другой конец аэровокзала, к парикмахеру, чтобы потребовать от него всего, на что он способен. Парикмахер оказался гасконцем. Я мало понимал из того, что он мне говорил, но, согласно принятому решению, отвечал «да» на каждое очередное предложение. иначе меня выдворили бы из кресла». Стрижка и мытье головы прошли нормально, но после этого он взял разгон. Поймал по транзистору, с т о я в ш е г о между зеркалами, мелодию рок-н-ролла, увеличил громкость, закатал рукава и, притоптывая в такт, как бы отплясывая чечетку, принялся за меня по-настоящему. Лупил по лицу, оттягивал щеки, щипал подбородок, х л е с т а л по глазам мокрыми обжигающими салфетками. время от времени приоткрывая в этих дьявольски горячих тряпках крохотную брешь, чтобы я преждевременно не задохнулся. О чем-то спрашивал, чего я не мог услышать, так как перед стрижкой он заткнул мне уши ватой. Я отвечал «Все в порядке». И тогда он кидался к шкафчикам за новыми флаконами и кремами. Я проторчал у него битый час. В заключении он расчесал мне брови, подровнял их Нахмурившись, отступил на шаг, приглядевшись к делу рук своих, сменил халат, из отдельного шкафчика извлек золотой флакон, продемонстрировал мне, словно флягу благородного вина, плеснул на палец зеленое желе и принялся втирать мне в голову. При этом говорил безумолку, поразительно быстро, уверяя, что теперь я могу быть спокоен, облысение мне не грозит. Энергичными ударами щетки взбил мне волосы, смахнул все полотенца, компрессы, извлек в а т ы из ушей, дунул в каждое деликатно е вместе с тем интимно, припорошил лицо пудрой, стрельнул перед самым носом салфеткой и с достоинством поклонился. Он был горд собой. Кожа у меня на голове стянулась, щеки пылали. Я поднялся одурманенный, дал ему 10 франков на чай и ушел. До того, как освободится номер, оставалось часа полтора. Я решил сходить на террасу для провожающих и поглядеть на летное поле, но заблудился. В аэровокзале велись ремонтные работы. Часть эскалаторов была перекрыта, там возились электрики. Я попал в толпу. с п е ш а щ и й на посадку военные в экзотических мундирах, монахини в накрахмаленных чипцах, голенастые негры, вероятно, из баскетбольной команды. Замыкая процессию, стюардесса катила инвалидную коляску со стариком в темных очках, державшим пушистый сверток, который, соскользнув внезапно с колен, покатился ко мне. Обезьянка в куце зеленой курточки и в ермолке. Она глядела на меня снизу живыми черными глазами. Я на нее. Пока, наконец, подпрыгивая, она не бросилась вдогонку за отдалявшейся коляской. Мелодия рок-н-ролла из парикмахерской так настырно привязалась ко мне, что я слышал ее в шуме шагов и г о м о н е голосов. У стены, в сиянии неоновых огней, стоял электронный игральный автомат. Я бросил монету... и несколько секунд следил за световым пятном, скачущим по экрану как мячик. Но оно резало глаза, и я отошел, не завершив партии. Снова двигались пассажиры на посадку. В их гуще я заметил павлина, который невозмутимо стоял, опустив хвост. А когда его задевали, наклонял голову, как бы прикидывая, кого долбануть в ногу. Сначала обезьянка, теперь павлин. Кто-нибудь его потерял? Я не смог пробиться через толпу и пошел кругом, но павлин куда-то исчез. Вспомнив про террасу, я поискал глазами дорогу, но избранный мной коридор привел меня вниз, в лабиринт, где обосновались золотых дел мастера, скорняки, меняльные конторы и маленькие ловчонки. Я бездумно разглядывал витрины и испытывал ощущение, что под плитами, на которых я стою, большая глубина. Будто я оказался на замерзшей глади озера. Аэровокзал словно имел под собой свой темный негатив. Собственно говоря, я ничего не видел и не чувствовал. Я просто знал об этой глубине. Поднялся по эскалатору, но в другое крыло, в зал, заполненный различными машинами. Тесными рядами ждали погрузки тележки для гольфа, багги, пляжные автоколяски. Я бродил по проходам среди нагромождения кузовов, любуясь блеском сверкающих корпусов, словно натертых флюоресцирующей мазью. Я приписал этот эффект освещению и новой эмали. Постоял перед золотистым багги. Золото было облито какой-то глазурью и увидел в нем свое отражение. Мой двойник был желтый, как китаец. с ф и з и о н о м и е й то вытягивавшийся в струнку, то округлявшийся. а при определенном положении головы мои глаза превращались в желтые провалы, из которых выползали металлические с к о р а б е и Когда я наклонился, за моим отражением замаячило другое, побольше и потемнее. Я оглянулся, никого не было, но в зеркальном золоте темнела эта фигура, любопытный обман зрения. Зал заканчивался раздвижными воротами на роликах, они были на замке, поэтому я вернулся прежним путем. окруженный со всех сторон бесконечными отражениями каждого моего жеста, как в галерее кривых зеркал. Это будило неясную тревогу. Я понял, почему. Казалось, что отражения повторяли меня с некоторым запозданием. Хотя этого и не могло быть. Чтобы отвязаться от засевшего в голове мотивчика рок-н-ролла, я принялся насвистывать Джона Брауна. На террасу я почему-то никак не мог попасть. и боковыми дверями вышел на улицу. Хотя неподалеку горели фонари, вокруг царил настоящий африканский мрак, такой густой, что, казалось, его можно потрогать. Меликнула мысль, не начинается ли у меня куриная слепота, в порядке ли у меня с родопсином. Но постепенно я стал видеть лучше. Наверное, меня просто ослепила прогулка по золотистой галерее, а стареющие глаза не так быстро привыкают к переменам освещения. В море огней за стоянками для машин велось какое-то строительство. Под м а ч т ы м и прожекторами ползали бульдозеры, перемещая горы песка, слепящего желтизной. Над этой ночной Сахарой, подобно галактике, висело плоское облако ртутных ламп, а черное пространство позади изредка прошивали медленные молнии. Это машины сворачивали с шоссе к аэровокзалу. В этой привычной картине мне почудилось что-то таинственное, завораживающее. Кажется, именно тогда мои скитания по вокзалу обрели значительность ожидания. Не номера, хотя я не забывал о нем. Чего-то более важного. Будто я осознал, что близится решающая минута. Я был уверен в этом, но, как человек, запамятовавший фамилию, висящую на кончике языка, не мог определить точно, чего же именно жду. Я смешался с толпой у главного входа. Вернее, она втянула меня внутрь. Вернувшись в главный зал, решил, что пора перекусить. Но сосиски оказались безвкусными, как бумага. Я швырнул их вместе с бумажной тарелкой в урну и вошел в кафе под гигантским павлином. Он расселся над дверьми, неправдоподобно огромный. Это наверняка было не чучело. Я уже был здесь, под этим павлином, с Аннабель, неделю назад, прежде чем нас разыскал ее отец. Посетителей было мало. Я пристроилась с ч а ш к о й кофе в углу, вплотную к стене, потому что у стойки почувствовал спиной чей-то взгляд, настойчивый взгляд, затем куда-то исчезнувший. Сейчас на меня никто не смотрел. Нарочно, что ли? Под приглушенный свист двигателей, который долетал сюда, как из другого, более значительного мира, я поклевывал ложечкой сахар на дне чашки. На соседнем столике лежал журнал с красной полосой поперек черной обложки. Наверное, пари-матч. Но женщина, сидевшая там с немытым любовником, прикрывала название сумочкой. Умышленно. Кто же меня распознал? Собиратель автографов или случайный репортер? Словно нечаянно я смахнул на пол медную пепельницу. Никто не обернулся на грохот. Это только усилило мои подозрения. Чтобы не приставали с расспросами, я одним глотком допил кофе и покинул бар. Чувствовал я себя довольно скверно. Вместо ног какие-то полые трубы. Колотье в крестце напоминало о недавней травме. Хватит бродить попусту. Вдоль мерцающих витрин я двинулся к эскалатору с большими голубыми буквами «Р» Франс. Это был кратчайший путь в гостиницу. Металлическая гребенка на ступенях стерлась. и, чтобы не упасть, я вцепился в перила. Примерно на середине эскалатора заметил впереди женщину с собачкой на руках. Я вздрогнул, увидев распущенные белокурые волосы, точно такие, как у той, в римском аэропорту. Медленно оглянулся через плечо, уже зная, кто стоит за мной. Синеватая от ламп дневного света плоская физиономия, скрытая за темными очками. Я почти грубо протиснулся мимо блондинки вверх по эскалатору, но не мог же я взять и убежать. Остановился наверху и вглядывался в пассажиров по мере того, как эскалатор плавно выплескивал их на площадку. Блондинка скользнула по мне взглядом и прошла вперед. В руках она держала шаль с бахромой. Эту бахрому я принял за собачий хвост. Мужчина оказался тучным и бледным. Ничего общего с японцем. «Плохи мои дела, пора идти спать», — подумал я. По дороге купил бутылку швепса, сунул ее в карман и с облегчением посмотрел на часы над конторкой.